Глава десятая. К тому времени, когда Дезесар вернулся в замок, с самобичеванием было покончено, а от моей неуверенности не осталось и следа. Проинструктированный Холмсом, я твердо знал, что надлежит делать в той или иной ситуации. В ожидании близящейся развязки сердце стучало часто, но бодро. Мы все собрались в столовой, куда хозяин внес большой кожаный мешок и с водрузил его на скатерть. «Вот сто семьдесят пять пачек, по десять тысяч франков в каждой!» — тараторил он, искательно заглядывая в наши лица и не решаясь спросить о главном. На сколько вопросов?» — пришлось мне ответить. — Господин директор никак не мог взять в толк, зачем мне понадобилось снимать со счета все свои деньги, да еще в самый канун Нового года. Он долго отговаривал меня, просил потерпеть хотя бы до завтра, ведь годовые проценты начисляются первого января. Хуже всего, что он приставил ко мне двух жандармов и настоял, чтобы они сопроводили меня до дома. Я избавился от эскорта лишь возле ворот. Пускать их внутрь было ни в коем случае нельзя. Жандармам могло показаться подозрительным, что не видно слуг и что я открываю ворота сам, а Люпен вообразил бы, будто я нарушил условия и обратился за помощью в полицию. Он округлил глаза и пугливо продолжил, а потом, думаю, — Что, если он на меня нападет, пока я еду через парк один? Никогда не хлещу лошадей, а тут, как нападал вожжами, долетел до дверей вихрем. Мы слушали рассказ молча, часы показывали четверть десятого. дезасар поглядела на Холмса, на Фандорина, Их лица были непроницаемы. Перевел взгляд на меня, я вздохнул, японец неопределенно улыбался. — Вам не удалось разгадать код? — Да? — безнадежно спросил владелец замка. Холмс с Фандориным поглядели друг на друга, ни тот, ни другой не разомкнул уст. — Значит, деньги придется... Отдавать. Дезесар посмотрел на кожаный мешок и заморгал. Разумеется, мы ведь не станем подвергать риску жизни девушки ради собственного самолюбия. Русский испытующе посмотрел на Холмса. Мой друг нахмурился, и после паузы кисло покачал головой. Нет. — Не станем. Фандорин обернулся к хозяину. — Мы с мистером Холмсом действовали по отдельности. А теперь попробуем объединить усилия. — Предпримем мозговой штурм. У нас еще остается два с лишним часа до половины двенадцатого, когда, по условиям Люпена, мы должны покинуть дом. — Идите, сэр. Вы свое дело сделали, теперь вы нам будете только мешать. Дезесар с готовностью вскочил, а можно я посижу у себя в кабинете? Нет, лучше присоединитесь к мистеру Баско. Хоть внешняя телефонная линия и неисправна, надо думать, не без помощи Люпена, но внутренняя связь работает. Мы сможем переговариваться. Однако хозяин переминался с ноги на ногу, словно не решаясь нас оставить. Казалось, он хочет, но не осмеливается что-то сказать. Наконец, набравшись храбрости, дазасар проговорил то, что его мучило. — Господа, я прошу... Нет, я требую, чтобы вы дали мне слово чести. Если вам не удастся раскрыть шифр, вы... Уйдете отсюда не позднее половины двенадцатого ради моей бедной жены. Даю слово чести, — пообещал русский. сибато сделал большим пальцем косой крест на животе, что по-японски, вероятно, означало «незыблемость слова». Мы с Холмсом ограничились короткими кивками. Всякий знает, что кивок англичанина. Стоит тысячи клятвенных заверений любого иностранца. «Запряженная коляска пусть остается у двери», — сказала далее Фандорин, похоже, окончательно возомнив себя главным. «Там как раз пять мест, два впереди и три сзади. Если не удастся найти бомбу, то ровно в половине двенадцатого мы, взяв с собой доктора Лебрена...» Сядем в экипаж и выйдем за ворота. Мешок с деньгами останется на столе. Вы удовлетворены? Дезессар порывисто развернулся и вышел. Мне показалось, что беднягу душит рыдание. Часы тренькнули, отбив половину часа, а мозговой штурм, о котором говорила русский, пристранное выражение «что-то не начинался». Соперники и детективы были похожи на опытных фехтовальщиков, готовящихся скрестить клинки. Ни один и не торопился сделать первый шаг. Холмс флегматично приподнялся, развязал тесемки мешка и достал пачку стофранковых билетов, за ней вторую. Я тоже привстал. Не часто увидишь в одном месте столько денег. Купюры были сложены аккуратно, как кирпичи в кладке. Каждая пачка перетянута резинкой. Рассеянно пощупав банкноту, Холмс сунул деньги обратно и покачал головой. Я отлично понял, что он хочет сказать. На какие только безумства не идут люди ради прямоугольных листков казначейской бумаги. Он закурил трубку, Фандорин сигару. Эта бравада начинала казаться мне мальчишеской. В конце концов, кто-то должен был повести себя по-взрослому. Не пора ли приступить к мозговому штурму? Спросил я Фандорина. Что, по-вашему, могут означать все эти цифры и буквы? Японец коротко взглянул на своего патрона, тихо поднялся и вышел, как будто не желал присутствовать при обсуждении. Это было, по меньшей мере, странно. «Они означают, что преступник хочет увести нас в сторону от расследования», — преспокойно заявил русский. «Зачем было вообще давать эту подсказку?» — задался я вопросом. По-моему, ответ очевиден. Люпен, конечно, предполагал, что мсье Дезессар обратится за помощью, если не к полицейским, то к частному детективу. Расчет шантажиста прост. Времени у сыщика и так очень мало, а тут оно еще и будет потрачено на эту чепуху. — Интереснейшее умозаключение. Холмс отложил их трубку и изобразил, будто аплодирует. Всерьез ли он восхищается Фандорином или иронизирует, мне было непонятно. — Что же вы предлагаете, сэр? Можете ли вы изложить свой план действий? — Извольте. — Ровно в половине двенадцатого, в соответствии с условиями Люпена?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 Я, может быть, подслеповато, но слух у меня отличный. Однако я не был уверен, думаю, вдруг это ветер шуршит ветвями. Попросил Баско, чтобы он осторожно подкрался сзади, и тоже послушал. Он ушел и не возвращается. Вдруг с ним что-то случилось? Поскольку говорила дезисар прерывисто, я успевал в паузах наскоро пересказать услышанное своим соратникам. Спросите, сколько минут миновало с тех пор, начал было Фандорин, как вдруг со стороны оврага один за другим ударили два выстрела. Я вздрогнул Не от выстрелов, а от того, как пронзительно закричал мне прямо в ухо Дезессар. Он тоже услышал. Скорее, туда метнулся к двери Холмс, быстрый как молния. Все ринулись за ним, выскочив на крыльцо, мы разделились. — Вы слева? — Мы справа, — показал Холмс. Идея была ясна. Охватить овраг с обеих сторон. Я старался не отстать ни на шаг от своего друга, набегу выдергивая из кармана револьвер, который зацепился курком и рвал подкладку.